норд экспресс экспресс север юг так называемый международный экспресс занимает в наш век среди других видов транспорта важное место по причинам с одной стороны практическим которые нас здесьуют меньше а с другой стороны по мотивам лирического свойства ежеминутно в современной поэзии мчится на вас трансконтинентальный экспресс проводник с непроницаемым лицом объявляет париж москва ганалулу каир слипинкаы спальные вагоны скандируют динамичный ритм скорости и летящий пульман овеен романтикой дальних странствий не забывайте что пылкое воображение переносит поэтов только в купе и каюты первого класса позвольте мне друзья мои поэты сообщить вам некоторые сведения о пульмановских вагонах и спальных купе поверьте что они снаружи когда проносятся в гнях мимо уснувших станций гораздо романтичнее и заманчивее чем изнутри экспресс гонит с великолепной скоростью это конечно бесспорно но бесспорно и то что ты должен как проклятый отсидеть в нем четырнадцать или двадцать четыре часа а этого зачастую достаточно, чтобы сдохнуть со скуки. Поровичок Прагр-Жеб едет с менее импозантной скоростью, но есть приятное осознание, что через полчаса ты вышел и иди, куда захочешь, искать новых приключений. Человек в пульмане не мчится со скоростью 96 км в час. Человек в пульмане сидит и зевает, отсидит одну ягодицу, перевалится на другую. одно только служит ему утешением сидит он с удобствами иногда небрежно взглянет в окно за стеклом убегает станция название которое ему не прочесть промелькнет городок в котором ему нельзя выйти никогда не пройдет он по этой аллее окаймленные платанами не остановится на том мостике чтобы плюнуть оттуда в реку и не узнает даже ее название а черт с ним совсем думает человек в пульмане где мы едем только еще бордо тьфу пропасть как тащится поезд посему если хотите почувствовать хоть немножко дорожной экзотики садитесь на проовичок астматично пыхтящий от станции к станции прижмите нос к вагонному стеклу чтобы ничего не пропустить вот входит синий солдатик вот малыш машет вам ручкой французский крестьянин в черной блузе предлагает отведать винца своего производства молодая мать кормит ребенка грудью бледный как луч луны зычно обсуждают что то парни покуривая едкий самосад бормочет молитвы засаленный паттер уткнувшись в свой требник дорога расправляется откидывая станцию за станцией как бусины на четках потом наступает вечер немного грустное от утомления люди словно беженцы начинают дремать под мигающим светом вагонных лампочек тут по соседнему пути грохоча промчится сияющий международный экспресс со своим грузом томительной скуки со всеми своими слипингами и даййнингами пальными вагонами и вагонами ресторанами что это только дакс боже милостивый как мы ползем Кто-то написал недавно «Понигири к чемодану», имея в виду, конечно, не простой чемодан, а чемодан трансконтинентальный, облепленный наклейками отелей Стамбула и Лиссабона, Титуана и Риги, Сен-Морица и Софии, гордость и путевой дневник хозяина. Открою вам страшную тайну. Ярлыки эти продаются в бюро путешествий. За небольшое вознаграждение – На чемодан вам наклеят Каир, Флиссинген, Бухарест, Палерма, Афины и Остенды. Хочу надеяться, что, открывая эту тайну, я наношу чемодану международному непоправимый удар. Другой на моем месте из стольких тысяч километров пути, быть может, вынес иные впечатления, например, встречи с Венерой международной или с Мадонной спальных вагонов». Ничего в этом роде со мной не бывало. Было, правда, крушение поезда, но тут я уже совсем ни при чем. У небольшой станции наш экспресс бросился на товарный состав. Бой был неравный, эффект получился такой, как если бы Оскар Недбал, известный чешский композитор и дирижер, сел вдруг на чей-нибудь цилиндр. Товарному пришлось не сладко. С нашей же стороны всего пять раненых, победа полная. В ситуациях подобного рода пассажир, выбравшись из-под груды чемоданов, свалившихся ему на голову, прежде всего бежит смотреть, что, собственно, произошло, и, лишь удовлетворив свое любопытство, начинает ощупываться, все ли цело. Убедившись, что все как будто на месте, принимается с чисто техническим сладострастием разбирать, как схлестнулись между собой паровозы и как мы здорово смяли этот состав. сам виноват не надо было лезть одни только раненые бледные расстроены будто им нанесли незаслуженноенные личное оскорбления потом в дело вмешивается администрация и мы идем в руины вагона ресторана чтобы выпить по случаю нашей победы до самого конца пути мы едем по зеленой улице видимо нас боятся массу неожиданных и сильных впечатлений можно получить еще в спальном вагоне при попытке залезть на верхнюю полку, особенно, если на нижней кто-то уже спит. Не совсем приятно наступить на голову или на живот человеку, когда не знаешь, какой он национальности и какой у него характер. Чтобы попасть наверх, используют ряд сложных гимнастических приемов. Например, подъем с локтей или подъем с маха, прыжок с подскоком, прыжок ноги врозь, иногда дело улаживают добром. иногда прибегают к насилию когда вы наконец залезли смотрите чтобы не захотелось пить или чего нибудь другого а то придется лезть обратно положитесь на волю божью и старайтесь лежать в полной неподвижности как покойник на столе пока за окнами убегают неведомые края и поэты на родине пишут стихи о международных экспрессах